Thank <music> you. В окончании первой части нашей сегодняшней программы Небольшая зарисовка Василия Купцова Ужас движущихся лестниц Да, я вижу воочию Вижу то, чего еще не было, но будет, ибо так написано в книге судеб создателем всего сущего. Чем дальше в будущее устремляется мой чудесный дар, тем страшнее и непонятнее картины, открывающиеся моему взору. Да, когда мне привиделось острие, поразившая короля в щель шлема, я все понял, и мне не пришлось прибегать к иносказанию, дабы предсказать перемены в судьбе страны. Но будущее... Эти жуткие машины, взявшие власть над божними созданиями. И чем дальше в будущее обращаю я свой взор, тем страшнее и непонятнее оно представляется. Расскажу лишь об одной жуткой картине, преследующей мой разум на протяжении многих часов. Вижу огромные светлые здания. Настоящий дворец. Двери этого жуткого строения высокие, распахнуты, настежь. И через них идут и идут люди. Женщины, мужчины, старики и Дети. У многих на лицах веселые улыбки, они даже не подозревают, что их ждет там, в глубине дворца. Несомненно, сюда идут добровольно, как шли с улыбкой на лице к жертвенному алтарю язычники, избранные жрецами в пищу злым божествам. Черная лестница, непонятным образом сама собой двигающаяся. Рядом, с столь же чудесным образом, бегущие перила, тоже черные. Люди восходят на эту страшную лестницу, и она бесшумно уносит их куда-то вниз, глубоко-глубоко под землю. Снизу время от времени слышен низкий грохочущий звук, как бы раскаты подземного грома, от которого мороз проходит по коже. А люди, эти наивные существа далекого будущего, как будто заговоренные, не чувствуя близкого расставания с жизнью, некоторые, как я уже Говорил с улыбкой «Все становятся и становятся на живые ступеньки жуткой лестницы». И вот один за другим, взрослые дети, юноши и старики, все они скрываются в глубинах земли. Может, эти лестницы несут несчастных прямо в ад? Грохот подземного грома – это довольный рык сатаны» или с безвольными, теперь уже ставшими совершенно безвластными на собственной земле смертными людьми что-то проделывают ими же созданные машины? Рядом другая лестница. Она выносит из-под земли людей. Или существ, как две капли, похожих на людей. Думаете, это те унесенные железной лестницей вглубь земли теперь возвращаются? Как бы не так! У меня прекрасная память на лица. Я много часов наблюдаю за теми, кто исчезает в глубинах земли, и теми, кого выносит на поверхность вторая адская лестница. Ни один из ушедших в грохочущий ад не вернулся. Ни один. Вместо них возвращались другие, может быть, вовсе и не люди. Вот я, Мишель Нотр-Дам, с посланным мне свыше в наказание за грехи даром правиться, Стою перед картинами грядущего, отдаленного от нас, французов 1550 года от Рождества Христова. Многими веками сились понять, уяснить жалким разумом смертного врача и астролога смысл увиденных картин. Что это за страшное здание с большой буквой М на фасаде? Новый знак сатаны или чего-то еще более страшного, еще не родившегося в наше время кошмара? Куда деваются те люди, которых поглощает грохочущая бездна подземелья? Откуда берутся другие? Подмена? Или тех, уходящих вниз заново переделывают какие-то адские машины, создавая послушных слух при спотни? Не знаю. Разум мой теряется в догадках. Я никогда, никогда не расскажу современникам о, фото, о том, что видел в далеком будущем, по крайней мере во всех деталях. Да, я напишу книгу предсказаний, но расскажу в ней не все. И главное, не насказать. Их.